Глава 19. Новости о грядущей свадьбе разнеслись по городу в один момент. Когда утомлённую невесту привезли к дверям особняка, слуги уже ожидали с фонарями в руках. Леди Гейбл с улыбкой вошла в дом, пританцовывая, обняла гнешку и сообщила ей новости. Служанка всплеснула руками. "Госпожа, так вам немедленно нужно принять ванну и лечь спать. Зачем?" Юля недоумённо уставилась на неё. Я ещё планирую кое-что сделать? Нет, нет, замахала руками Агнешка. Мы всё сделаем сами, а вам надо хорошо отдохнуть, чтобы завтра вы были самой красивой невестой. Верно, Джулианна, мягко сказал Дерек, когда невеста обернулась к нему за поддержкой. Вам нужно выспаться. Завтра будет насыщенный день и очень насыщенная ночь, пропела маркиза, прикрываясь веером. Юля залилась румянцем. В прошлой жизни она не была девственницей, в отличие от Джулианны, и прекрасно осознавала, на что намекает Маргарита. Но мысль, что в её постели будет дерок, волновала не только душу. Она смотрела на его сильные длинные пальцы с аккуратными ногтями и представляла, как они скользят по её коже, неторопливо, пуговка за пуговкой расстёгивая платье. Смотрела на его твёрдые, чуть насмешливые губы, И почти ощущала, как они целуют её, то нежно, и даже робко, то настойчиво и властно, не давая уклоняться или вдохнуть. Она смотрела на гибкое поджарое тело и невольно думала, какой он любовник, как он отнесётся к тому, что его невеста не так уж и невинна. Последнюю мысль Юля поспешно откинула. Им всё равно придётся поговорить, но потом, после свадьбы, Она всё расскажет ему, когда будет удобный момент. Почему не сейчас? Школа. Нельзя позволить, чтобы из-за личных проблем всё пошло прахом. Иди, Джулианна». Дерек взял её руку и коснулся губами полоски обнажённой кожи между краем перчатки и рукавом. Я возьму на себя все организационные вопросы. Вы же мне доверяете? Да, пролепетала она, теряясь в вихре обрушившихся эмоций. Поцелуй был невинным, но стоило диреку прикоснуться к чувствительной коже, как Юлю охватило предвкушение. Внутри стало жарко, и этот жар прошёлся по телу будоражащей волной, выметая из головы лишние мысли. Кажется, у кого-то давно не было здоровых отношений, подумала девушка, скептически отнесясь к своему состоянию. Но стоило поднять голову и наткнуться на голодный взгляд герцога, Как новая волна жара охватила её. Он смотрел с откровенным желанием. Его глаза потемнели, зрачки расширились и блестели как чёрное серебро. А на самом дне нетерпеливо колыхалась тьма, притягательная и порочная, полная обещаний. Юля едва не утонула в этих глазах. Только присутствие посторонних вынудило её отступить и поспешно, сбивчиво попрощаться. Идя наверх в сопровождении огнёшки, она чувствовала спиной голодный, тёмный взгляд Деррика и ругала себя: "Что за детские выходки? Она взрослая, самостоятельная женщина, а рядом с герцогом ведёт себя как семнадцатилетняя девчонка. Неужели это влияние той части, что осталось от Джулианны?" Девушка прислушалась к себе и не нашла никаких признаков присутствия бывшей хозяйки тела, но не потому, что Джулианна исчезла. Нет, она была здесь, но растворилась в самой Юле и переплелась с её мыслями, эмоциями и чувствами так крепко, что уже невозможно было понять, где Саблена Юлия Петровна Попаданка, а где Джулианна Гейбл. Они стали единой личностью, органично дополняя друг друга. Спокойной ночи, госпожа, попрощалась Агнешка, уложив взволнованную леди в кровать. Отдохните хорошенько, а мы обо всём позаботимся. Можете положиться на нас. Спасибо тебе, пробормотала Юля, послушно закрывая глаза. Она думала, что не сможет уснуть из-за волнения, но уже через минуту провалилась в крепкий, здоровый сон. Когда Джулианна исчезла из поля зрения, Дерек подозвал Кэпа. "Я немедленно пришлю своих слуг, чтобы украсить дом. А вас прошу присмотреть за ними". "Вы что-то задумали, сэр?" догадался старый морской волк. Герцог усмехнулся, «Наведаюсь в ближайший храм разбожу служителей. "Маркиза, вы со мной?" Он перевёл взгляд на Маргариту. Та состроила печальную мину. "Ваша светлость, я очень устала". День был долгим и сложным, а мой возраст, она картинно вздохнула. Будет лучше, если вы немедленно отвезёте меня домой. Ведь ещё столько всего необходимо приготовить для свадьбы. Я вас услышала, Дере коротко кивнул, затем предложил ей руку. «Прошу». Пока невеста сладко спала, три дома стояли на ушах. Слуги герцога готовили костюм жениха, украшения для алтаря и праздничный торт. В доме маркизы тоже никто не ложился. Слуги дома дюжевсана разбудили ночью цветочника, булочника и портного, чтобы к рассвету сотворить венок невесты, фату, напечь булочек для раздачи нищим и кренделей для брачного дерева. В самой школе тоже не спали. Драили полы, и окна, начищали посуду, гладили воротнички и крахмалили фартуки. Дети, чувствуя всеобщее возбуждение, не могли сомкнуть глаз. Они-то и дело порывались выскользнуть на разведку, но каждый раз их останавливали строгие няньки. В конце концов сорванцам удалось тайком перебраться в дортуарк к старшим девочкам. Обложившись подушками и одеялами, они зашептались. Вы знаете, почему так шумно? Кажется, что-то готовится. Праздник? Какой праздник? Свадьба! Вы что, не знаете? Леди Гейбл выходит замуж за тень королевы. Бр! Малышня испуганожалась. Он же не мастер смерти. Ага, нервно сглотнув, произнёс кто-то из девочек. Он такой страшный. эти шрамы зато богатый, фыркнул принц. И сильный, добавил веслонос. И в чести при дворе, поддакнул Чиш, мальчик из новеньких. А как он смотрит на мистер Джулианну! Щепка восторженно закатила глаза. Это точно любовь. Все старшие девочки захохотали и мечтательно жмурясь и прижимая руки к плоской груди, на что мальчишки стали презрительно кривиться. Ну вот, началось. Джуанна вспомнил, Штырь, подсаживаясь поближе к девочке. Ты кота не нашла? Нет, она виновато вздохнула, как сквозь землю провалился. Мы всё обыскали. Надеюсь, он не залезет в припасы или бельё и не натворит там бед, а то он нам достанется Я тоже надеюсь, тихонько прошептала девочка, и мысленно попросила Девину присмотреть за глупым котёнком. <музыка> Утром Юля проснулась с восхитительным ощущением грядущей радости. Она медленно с удовольствием потянулась, улыбнулась. И напевая подносы незатейливую мелодию встала. Накинула пеньюар, подошла к окну и замерла любой служайкой. Сентябрь выдался тёплым, хоть и дождливым. Но сегодня солнце стояло высоко, а небо, как на заказ, было безоблачным. По парку сновали слуги, развешивая на ветке деревьев бумажные фонарики и пышные банты. Кто-то носил корзины с булочками, кто-то выносил во двор скамейки, Они знакомые горничные в белых фарточках оплетали цветами высокую арку, под которой в скорости будет установлен алтарь. Девушка заинтересованно отвела в сторону занавеску и вскрикнула: "Руку что-то кольнуло". Миг на белой коже заалела, наливаясь кровью тонкая полоса, а с подоконника соскочил ободранный рыжий котёнок. откуда ты тут взялся? Удивилась Юля, невольно отступая от странного тощего существа с клочковатой, наполовину выпавшей шерстью. Она огляделась в поисках носового платка, чтобы перевязать царапину. Но котёнок внезапно поднял на неё подслеповатые гноящиеся глаза, открыл пасть и издал тихий угрожающий мявк. Юля охнула. Перед глазами всё подёрнулось слабым туманом и словно отодвинулось. Доносящиеся с улицы звуки затихли, а в голове чётко и ясно прозвучал чужой голос. Холодный, без тени эмоций и будто бы мёртвый, но с сильным франкским акцентом. Повинуйся моим словам. Ты знаешь, где находится дракон, за которым скрыт древний подземный ход. Девушка недоуменно нахмурилась. Она вдруг почувствовала себя пленницей в собственном теле которая ни с того ни с сего отказалась ей подчиняться. Попробовала шевельнуть рукой или ногой, бесполезно, конечности не ощущались, как если бы вся нервная система отключилась по одному щелчку. Вот только Юля всё понимала, и происходящее не на шутку испугало её. Она хотела крикнуть, что происходит, но вместо этого её губы задвигались сами. "Знаю", собственный голос показался странным и тусклым. Возьми меня на руки. Невидимая удавка оплела девушку, заставляя двигаться как марионетку. Словно со стороны Юля смотрела, как её тело неловко согнулось, руки взяли животное. Кот ощущался как кусок колючего льда. Его шерсть покрывали струпья, глаза не моргали и были затянуты плёнкой. Юли тошноты хотелось бросить его. Но она только крепче прижала пугающую ношу груди. Некроманское заклинание, проникшее в кровь через простую царапину, не оставило ей ни шанса. "Веди меня к тайному ходу". Как бы в пеньюаре, Юля вышла из спальни, деревянными шагами двинулась к лестнице. Код заставлял её то замедлиться, то ускориться, чтобы пропустить спешащих по делам слуг. Благодаря этим приказам она смогла пересечь весь дом никем незамеченной в парке стало сложнее слуги дети учителя все суетились и бегали занятые работой но леди гей шла так уверенно что никто не посмел её задержать лишь провожали удивлёнными взглядами куда это наша леди шептались горничные наблюдая за ней наверное перед свадьбой волнуется шутка ли выйти замуж за тень королевы какую ужас Будто лучше партии не нашлось. Так говорят, были женихи у неё, напомнил кто-то из кумушек. Мистер Лоуи Твикондэри Минни были, да сплыли. Ох, да что вы говорите? Кто это сплыл? А вы разве не слышали? Шепотки усилились. Вокруг говорившей уже собиралась толпа. Мистер Лоуи умер от кори ещё лет восемь назад. Лиди Гейбл тогда столицу покинула и до прошлого года в деревне жила, пока её тётушка сюда не забрала. А с веконтом вообще ужас был. Его сбил экипаж лорда Вандербильта, в котором в этот момент ехала леди Гейбл. Вот незадача. Так это что получается? Леди вместе с будущим мужем убила собственного жениха? Служанки Охали пока рядом не появилась огнышкой и не приказала им замолчать грубым окриком. Ишь, раскудахтались. Вас зачем сюда пригласили? Сплетни перебирать или дело делать? Вот и делайте молча. Нечего лясы точить. А сама, нахмурившись, проследила взглядом за Лидией, но заметив, что та направилась вглубь парка, успокоилась. Может, и правда, госпоже надо побыть одной? Всё-таки выйти замуж за некроманта не шутка. Дерек ехал к дому невесты, ощущая себя не всесильным мастером смерти. А мальчишкой на первом свидании всё утро он улеживал дела, потом одевался, измял четыре галстука, трижды поменял жилет и четырежды бутоньерку. Под конец довёл всегда до бесстрастного Брикса до тихой истерики и на этой ноте отправился к леди Гейбл. Следом за его коляской ехал экипаж с переносным алтарём и служителем храма проезжая мимо ограды Вандербильт по привычке проверил охранные плетенья и насторожился. Что-то было не так. Разволновавшись, герцог выбрался из коляски и, тяжело припадая на больную ногу, почти бегом кинулся к дому, где леди Гейбл, спрашивал он всех, кто попадался ему на пути. Слуги шарахались от некроманта и испуганно пожимали плечами. Леди в парк пошла, туда махнула рукой девочка в длинном белом переднике. Одна? Нет, с котиком, с котом. Откуда здесь кот? Мгновенно насторожился дерок. Он сам лично вплёл в охрану двора и дома особые заклинания, отпугивающие животных и насекомых. К сожалению, охранка не различала котов и крыс, изгоняя всех со своей территории. Девочка развела руками. Рыжий котик сидел у миледи на руках. Его вчера принесла Джуанна. Побледнев герцог немедля бросился туда, куда ему сказали. Причувствия не обманули. Джулианна была там, тоненькая фигурка в лёгком пенюаре поверх сорочки. Она даже не дрогнула, когда он её позвал. Джулианна. Девушка продолжила шагать босиком по гравийной дорожке. Белый пеньюар мелькал меж кустов, уводя всё дальше и дальше в сторону заброшенной части парка. Вокруг хрупкой фигуры, невидимые простому человеку, развивались нити чёрного заклинания. Дерек замер, не в силах поверить своим глазам. Это магия. Её невозможно было не узнать. Точно такой же шлейф остался в Гритилии, в номере, где ночевал Марк Десмонд после неудавшегося похищения леди Гейбл, и поддельное завещание было пропитано этой же аурой, То самое, которое Дерек нашёл на теле погибшего Марка. Он встречал его раньше, этого мастера смерти. Но где и когда? Память молчала, будто что-то или кто-то наложило запрет. Джулианна покачнулась, будто наступив на что-то острое, но тут же выпрямилась и продолжила идти. Дерек помчался вслед, резко втыкая в гравий кончик трости и проклиная тонкие подошвы парадных туфель. Через минуту сообразил, куда чужая магия ведёт Джулианну, и его охватило дурное предчувствие. Гравийная дорожка перешла в заросшую тропу. Пожухлая зелень сменилась красным ковром. Дерек вылетел на открытое пространство и невольно застыл. Каменный дракон блестел, как новенькая монетка на фоне аловом хапа покрывающего поляну. Чаша тоже обновилась и сияла белоснежным мрамором без малейшего намёка на сколы и трещины. На глазах у Дырыка его невеста подошла к гладкому каменному бортику, разжала руки и замерла словно статуя. Кот с мягким выпал из её рук, перевернулся в воздухе и разлетелся на куски, оставив на своём месте худощавого и бледного мужчину в чёрном плаще. Ты, отбросив трость в шагнул к нежданному гостю, вскинул руки на ходу плетя заклинание. Вот мы и встретились снова, Моншер. Ухмыльнулся Леамурт. Едва выскочив из портала, он призвал магию, собираясь встретить соперника мощным ударом, но ослабил контроль над жертвой, и та упала на землю, осела полупустым кулем, из которого выдернули стержень.